Слушая Гребенщикова, я поглядывал на портрет, сделанный черным карандашом. В простенькой рамочке, застекленной, он висел над столом Игоря Сергеевича. Я люблю портреты в лабораториях. Они не бывают случайными. На этом портрете был изображен в профиль молодой, носатый, чубатый, губастый человек. И меня вдруг осенило. Это же был Зубр тех лет, сорокалетний. Портрет сделал Олег Цингер, и Гребенщиков выпросил у него. Что же касается искусства, то мы с ним все время спорили. Ведь это полный абсурд, что он нес про оперу. Переспорить его было невозможно. А его высказывания оврубили. Давняя досада ожила, заставила Гребенщикова вскочить. Морщинистое длинное лицо его слабо порозовело. Он смущался своей горячности, И не мог от нее отделаться. Самые преданные ученики зубра, говоря о своем учителе, сохраняют ироничность. Такова традиция, без слепого поклонения. Ничего похожего на пушкинистов, чеховедов, блоковедов, которые и слушать не хотят о каких-либо слабостях, недостатках своих кумиров. Для них их изучаемое совершенство. В Германии НВ после ареста сына стал ходить в церковь. Чтил святых. Считал святых связующим мостом между Богом и людьми. Молился о спасении сына. Как жили в Бухе, что забыт был. Жизнь у Тимофеевых продолжалась, видимо, с довоенных времен. Самое, что ни на есть, простая. Мебель в квартире, сбору пососенки. На стене несколько картин, подарки Олега Цингера. Столовый большой стол, за которым каждый вечер усаживались гости по чайку. К русскому обычаю приучили немцев и прочих. После чая сидели в кабинете у самого. Там был диван, письменный стол, книги, научных немного, больше стихов. На ковре вытоптана дорожка, по ней носился весь вечер назад вперед хозяин. Об этой вытоптанной дорожке вспоминали многие – О каких-либо достопримечательностях интерьера не вспоминает никто. Зато всем немецким друзьям и ученикам врезались в память порядки лабораторной работы. Какие такие порядки, никто назвать не мог, но порядок был. Соблюдали его две ассистентки, преданные Зубру. И еще была самостоятельность научных сотрудников. Весь стиль руководства Зубра состоял в ферментативном действии на сотрудников – выражение Гребенщикова. С административными обязанностями Зубр справлялся просто. Два раза в месяц приходил бухгалтер выдавать деньги. Генетический отдел помещался в отдельном флигеле, был автономен, никакой бюрократии не водилось. Если мне надо было какую-нибудь научную книгу или особый пинцет, я ехал в город, покупал и подписанный НВ счет передавал бухгалтеру. С техническим персоналом Зубр вел себя аристократически учтиво. В самых тяжелых случаях, когда его просили сделать какой-нибудь нерадивой девице строгий выговор, Зубр соглашался неохотно, долго собирался с духом. Зато в научных спорах он бывал резок, груб и не стеснялся. В той гитлеровской Германии, бюрократичной, чиновной, затянутой в мундир, его свободность выделялась ярко. Пытаясь втиснуть его поведение в какую-то рубрику, немцы не нашли ничего лучше, как именовать его «Narrenfreiheit», что означало как бы право шута говорить то, что нельзя другим. А, возможно, этим колпаком с бубенчиками они защищали его. Перед отъездом Гребенщиков заставил осмотреть его коллекцию жуков. Открывал коробку за коробкой. Крохотные жучки, ювелирно выделенные. И огромные сладонь-красавцы, словно выкованные или отлитые из металла, рогатые, бархатно-коричневые, вороненные, рубиновые, черно-маслянистые, цвета чище, теплее, чем у драгоценных камней, к цвету еще и разнообразие поверхностей. Убеждаешься, что живому существу природа дарит лучшие краски и фантазию. В одном только этом виде сколько выдумки. Недаром в Древнем Египте жуки-скоробеи почитались священными. Их вкладывали вместо сердца в мумии. На улице, прощаясь, я спросил, почему поначалу Гребенщиков отказывал мне во встрече. Со всей деликатностью, со множеством оговорок он пояснил, что не представлял, для чего мне нужны сведения о зубре. То есть он понимал, что раз я писатель, то собираю материал, но какого рода материал? Он читал мою повесть о любищеве, и все же у него были опасения, отчасти извинительные, поскольку о зубри ходят всякие домыслы, что, может быть, я собирался писать о нем плохое».